Обособленные обстоятельства выделяются запятыми на письме обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями. Например, обогнув высокий мыс, запятая, пароход вошел в залив. Прогремев, запятая, поезд умчался вдаль. Примечание: От причастий нужно отличать наречия «стоя», «сидя», «лёжа», «молча», «нехотя», «шутя», «не глядя», «крадучись», «играя» и другие. И фразеологические обороты наречного значения «спустя рукава», «сломя голову» и другие. Связанные с деепричастиями только по своему происхождению. Такие наречия и фразеологические обороты не обособляются. Например, они работали спустя рукава. Читать лежа вредно. Внимательно прослушай правила. Всегда обособляются обстоятельства с предлогом несмотря на, которые имеют уступительное значение. Например, несмотря на плохую погоду, запятая, мы отправились в поход. Примечание. С целью усиления могут обособляться различные обстоятельства, выраженные существительными с предлогами благодаря, согласно, Вопреки, в силу, в случае, при наличии, при отсутствии, по причине, в виду, вследствие. Например, крейсеры, запятая, вследствие недостатка места в бухте, запятая, держались в открытом море. Обособленное обстоятельство причины. Такие обстоятельства обычно обособляются, если они распространены и стоят перед сказуемым.